Глава двести пятая. Вздохнул с облегчением, я сказал. Хорошо, что они в порядке. Донгли, на этой карточке имеется довольно большая сумма денег. Вместе с двадцатью братьями из божественной деревни ты должен отправиться в Пулиму и приобрести еды и товаров первой необходимости. Ты должен поторопиться, так что придется лететь туда и обратно. Донгли взял у меня аметистовую карточку и ответил. не беспокойся я обязательно вернусь через два дня великий старишина сказал дянь шань иди и выбери в сопровождение тех кто не потратил много сил дянь шань мгновенно вышел из толпы и похлопал донглей по плечу брат пойдем смотря на то как они уходят я улыбнулся и крикнул хорошо давайте выдвигаться братья которые получили ранения должны отдохнуть прежде чем заниматься строительством. Мне придется потревожить старейшин и попросить их проинструктировать группу. Старший брат Джанху, пожалуйста, охраняй меня, пока я восстанавливаю свои магические силы. Поскольку все мы были сильными экспертами, нам понадобилось всего три дня, чтобы возвести фундамент. Мы не вырубали окружающие деревья для строительства, Вместо этого мы вырубили деревья внутри леса и использовали их. Поскольку все делалось в спешке, дома получились весьма большие. В каждом из домов могло проживать порядка десяти человек. Старейшины божественной деревни были чрезвычайно осведомлены в строительстве и позволили односельчанам использовать оставшиеся ветви, чтобы выставить забор, окружающий жилую площадь. Донгли и Цзаньшань, в свою очередь, совершили за три дня две поездки в Пулиму и успешно закупили провиант и товары первой необходимости. Когда солнце село, я собрал старейшин, Жанху и других. «Джангун, в чем дело?» Жанху все еще был обеспокоен. Я серьезно ответил. «Старший брат, ты все еще помнишь, что сказал Лиздун Вейба, верно?» В настоящее время раса монстров пытается проникнуть к демонической расе. Мы определенно не должны просто ждать, пока это произойдет. Поэтому я решил отправиться в земли демонов. Ксюси нахмурился. Демоническая раса и раса зверей в настоящее время начали войну с тремя человеческими королевствами. Если ты отправишься туда прямо сейчас, не будет ли это слишком рискованно? Я вздохнул. «Невзирая на опасность, я должен отправиться туда. Есть кое-что, о чем я вам не рассказал. Там находится девушка, которую я люблю». Жанху изумился. «А э, ты молодец, нашел жену, но не рассказал своему старшему брату». Я виновато улыбнулся. «Не то чтобы я не хотел рассказать тебе, но все дело в том, что она из расы демонов. Я боялся...» что ты не примешь этого. За исключением пяти старейшин божественной деревни, все были в шоке. Старший брат Джангун, как тебе угораздило связаться с демонической расой? Я уныло покачал головой. Когда дело касается чувств, то они мне не подконтрольны. Я не только влюбился в принцессу демонической расы, но и стал разыскиваемым преступником в королевстве Акция. «Твой брат теперь преступник!» Ксюси был единственным, кто оставался спокойным. Он сказал. «Джангун, ты должен рассказать нам обо всем, что случилось!» Я кивнул. Я рассказал обо всем, что случилось с того времени, как я вернулся из леса богов. После того, как я закончил рассказ, все сидели молча. Я сказал. поэтому, по официальным и личным причинам, я должен отправиться туда. жан похлопал меня по плечу. «Брат, старший брат поддерживает тебя. Позволь мне сопровождать тебя». Ксюси сказал, «Защита демонического короля от рук короля монстров имеет большое значение, поэтому мы должны отправиться туда». сколько людей ты собираешься взять с собой?» Увидев их поддержку, мои глаза покраснели. Я ответил, «Лиздун Вейба дал мне 12 фиолетовых осколков. Мы можем использовать их, чтобы замаскироваться и проникнуть на земли демонической расы. Это означает, что только 11 человек смогут пойти со мной. Не получится взять с собой большое количество людей. Эта вылазка крайне опасна». По правде говоря, я собирался идти туда один. Жанху решительно произнес: "Это невозможно. Я должен сопровождать тебя." Я ответил: "Старший брат, и я понимаю твои намерения, но это место нуждается в тебе и в старейшинах, которые займутся управлением." Жанху улыбнулся: "Хватит бесполезно что-то говорить, поскольку я в любом случае пойду туда вместе с тобой." Как это может случиться без меня? Более того, я хочу взглянуть на представителей расы демонов. Ксюси будет достаточно для управления этим местом, ведь он намного умнее меня. Ксюси рассердился. — Вы просто хотите сбросить этот ужасный бардак на меня? Я тоже хочу идти! Донгли засмеялся. — Хватит, перестаньте ругаться. Давайте согласимся со словами брата Жанху. «Старший брат Ксюси, твой интеллект признан всеми, поэтому ты не можешь уйти с позиции управляющего!» Ксюси сказал «Донгли, паршевец!» Донгли хихикнул «Я определенно последую за Жанху, поскольку тоже хочу увидеть демонов!» Ксин Ао и Гаодэ шумно спорили, ведь они тоже хотели идти. Видя, что никто не боится опасности и пытается перещеголять друг друга, я был тронут их действиями, я произнес. «Все, хватит спорить. Здесь не так много экспертов. Так что, старший брат Ксюси, мне придется оставить эту деревню на тебя. Старший брат Джанху, я не осмеливаюсь злить тебя, поэтому соглашусь с тобой». Что касается Ксин-Ао и Гаоде, ваши раны еще не зажили, поэтому вам лучше остаться здесь и помочь брату Ксюси. Великий старейшина Божественной деревни спросил, что, по твоему мнению, должны делать наши старейшины? Я почтительно сказал, вы, старейшины, самые лучшие и мощные воины здесь, так что надеюсь, что вы сможете остаться здесь и будете обучать наших братьев. Под вашим руководством их скорость развития будет превосходной. Великий старейшина улыбнулся. — Ребенок, перестань льстить нам. В любом случае мы отдали тебе наши старые кости, поэтому мы сделаем все, что ты скажешь. Я усмехнулся. — Старший брат Ксюси, ты слышал это? Когда придет время... Я лукаво посмотрел на него. Ксюси немедленно согласился. «Пожалуйста, быть спокоен. Я определенно проявлю свое уважение к старейшинам». После того, как я ушел, под их руководством, многие продвинулись в своем развитии. Ксюси искренне уважал их и узнал от них много ультимативных движений. Это всего лишь временное резюме будущих частей истории. Третий старейшина лесных эльфов спросил, «Кем будут остальные девять человек?» Некоторое время я размышлял, после чего дал ответ. «Я уже сильно побеспокоил вас и членов вашего клана. Лесные эльфы всегда будут нашими лучшими союзниками. Если хотите, можете остаться здесь. У вас есть крылья, поэтому вам лучше не ходить со мной на континент демонов. Я возьму с собой жителей божественной деревни, имеющих уровень священного рыцаря». Они чистые воины, поэтому нам будет легче не вызывать подозрений.